«Глава вторая. А не пошли бы вы?» Я проснулся от шума. На корабле явно что-то творилось. Во всю мощь орала сирена, в коридорах раздавался топот тяжелой обуви, а затем корпус содрогнулся, словно какой-то безумец решил напасть на имперский крейсер. Я ухмыльнулся этим мыслям. «Нужно быть совершенно отбитым, чтобы провернуть такое». Внезапно все стихло. Не знаю, может быть, бой перешел в космическое пространство, а может, злоумышленника уже расщепили на атомы. Иллюминатора в камере нет, а звуки в космосе не распространяются. Поэтому сложно сказать, что там сейчас происходит на самом деле. Прошло не менее часа, прежде чем дверь в камеру распахнулась. Все это время я лежал и тупо пялился в потолок. Впрочем, и сейчас не сменил позу, хотя статус посетителя требовал вытянуться оттуда. по струнке. Неспите, последовал глупый вопрос. Даже не знаю, что вам на это ответить, усмехнулся я. Что-то случилось? С чего вы взяли? Хотите сказать, что вы просто тестировали тревогу? От вас ничего не скроешь, хитро прищурился генерал. Ну да, задачка была не из лёгких, но я напряг все изверенные, с сарказмом произнёс я. «А вы хам!» «И это тоже не новость. Что вам нужно?» «Чтобы вы продолжили погоню», — без прелюдии ответил Конрад. На этот раз я не смог сохранить маску безразличия и, приподнявшись на локте, немигающим взглядом уставился на генерала. Очень хотелось понять, что творится в его голове. «Скажите, Конрад, вы идиот?» «А вы возомнили себя бессмертным? За один этот вопрос я могу поставить вас к стенке!» Но вы хотите от меня вовсе не это, закончил фразу я. Вот только я никак не возьму в толк. Вы намеренно отпустили Савина, и сейчас просите меня продолжить играть в догонялки. Я всё верно излагаю. С чего вы взяли, что я его отпустил? Я вас умоляю, не нужно разговаривать со мной как с кретином. Мы оба знаем, что с Имперского крейсера невозможно сбежать. А если ему помогли, Когда вы ещё больше идиот, чем я полагаю, вы возьмётесь за дело, господин Шрам. Нет. Хотите сгнить в рудниках на внешнем кольце? Я легко могу для вас это устроить. Не хочу, чтобы вы меня использовали как шлюху, а затем смыли в унитаз. Вы правы, лучше сдохнуть. А вот ваш напарник другого мнения. Рад за него. «В чем проблема, господин Шрам? Разве это не ваша работа? Ловить беглецов?» «Если я все правильно понимаю, то Ник Савин до сих пор находится под вашим контролем. Иначе говоря, вы прекрасно знаете, где он сейчас и даже где будет завтра. Зачем вам я?» «Ого! Вот это прозорливость!» — неподдельно удивился генерал. «Допустим, все так!» «Я уже допустил. Хватит ходить вокруг да около». Поставьте мне чёткую задачу, и тогда, возможно, мы с вами договоримся. И не нужно темнить, я привык работать с точной информацией, а не гадать на кофейной гуще. Что вы думаете о корпорациях? Внезапно пришла моя очередь удивляться. Признаюсь, столь крутого выпики я не ожидал. И всё же, я не политик. Мне плевать на корпоратов. Однако большая часть ваших заказов поступала именно от них. На императора я тоже поработал, достаточно. Именно благодаря вашему послужному списку мы сейчас и общаемся. Бросьте конрад, лесть вам не к лицу. Давайте уже ближе к делу. В последние годы власть корпорации разрослась до угрожающих масштабов. Угрожающих кому? Императору. Грядут большие изменения, но не все будут ими довольны. Поймите, интересы государства чаще всего не пересекаются с планами элиты. Однако последние имеют огромное влияние на парламент и даже некоторых членов семьи. Что там говорить, если даже кое-кто из родственников его величества заседает в совете директоров. К чему вы ведёте, генерал? К тому, что не всё так просто. Я не могу вот так, за здорово живёшь, раскрыть вам все планы на будущее. Но предлагаю вам отличную сделку. Вы продолжаете преследовать Мистер Асавина, взамен на что? Насколько мне известно, сделка это соблюдение интересов обоих сторон. Вы не сдохнете на рудниках, улыбнулся Конрад. По-моему, это отличное предложение. Я усмехнулся и на некоторое время замолчал, действительно обдумывая предложение. В общем и целом я ничего не потеряю, если соглашусь на сотрудничество с генералом, но вот что-то мне подсказывает, так просто не будет. «Правительство вообще никогда и ничего не делает просто так. Перемены? Хм, помнится мне, во все времена существовало проклятие. Да чтоб тебе жить, во времена перемен». «Что будет с моими счетами?» «Где Каин?» «С вашей зверушкой все хорошо, а что до счетов?» Генерал поморщился и почесал переносицу. «В общем, здесь небольшие сложности. Вам придется продолжать гонку, находясь при этом вне закона». И почему мне это не нравится, в очередной раз ухмыльнулся я. Нам необходимо, чтобы впоследствии вы втёрлись в доверие к мистеру Савину. Сомневаюсь, что он будет рад меня видеть, как никак я виновен в смерти его товарищей. Слышали такую поговорку: враг моего врага друг. Я те дил, чтобы корпорации начали на меня охоту. Вы не совсем верно оцениваете ваше положение, господин Шрам. Ваша компания не выполнила заказ, а в ходе ваших действий Доминаты и Юникорн понесли огромные убытки. Как думаете, на кого они повесят все долги? Явно не на императора. У вас нет выбора, дорогой друг. Упоси Господь иметь вас в друзьях, Конрад. А вот это спорный вопрос, вежливо улыбнулся генерал. В данный момент именно я ваш лучший друг, «Мне нужен корабль, средства на первое время и какая-то база данных. В идеале доступ к маячку, который вы навесили на Савина». «Полегче, господин Шрам. Я не корпорация и не обладаю такими ресурсами. Максимум, что я могу вам предложить, это несколько членов команды Ника Савина. Ну и какое-нибудь ведро, способное худо-бедно передвигаться по космосу. Ах да. В качестве бонуса верну вам «Зверушку» и напарника». Очень уж они прожорливы. Что я должен делать? Мне определённо нравится ваша хватка. Ваша задача направить господина Савина в правильное русло. Я охотник, а не дрон по вадырь. Скажите, чью голову вам принести, и я с удовольствием положу её на ваш стол. Вы сильно недооцениваете свои таланты. Скажите, как будете готовы, я предоставлю вам все инструкции. Вы так и не ответили. что я буду с этого иметь? Возможность начать жизнь заново. В мои-то годы, очень смешно. Лучше сразу выбросите меня в открытый космос. Насколько мне известно, вы приобрели некую собственность на планете внешнего кольца. Судебные исполнители о ней не знают, так как она зарегистрирована на несуществующую личность. И если мы договорились, информация о данном объекте затеряется в бесконечных военных архивах. «Это все, что я могу для вас сделать!» «Плутонский навоз!» Впрочем, безлобно выругался я. «Будь проклят тот день, когда судьба свела нас вместе!» «И я рад нашему знакомству, господин Шрам!» «Просто посмотрите на ситуацию под другим углом!» «Мы с вами творим историю!» «Срать я хотел! На вас и вашу историю!» Я прогуливался вокруг корабля, который мне предоставила Великая Империя. Да, такую помойку даже ведром назвать язык не поворачивался. Интересно, где они отыскали этот хлам? Неначе как на свалке Альцеона. Нас высадили на космической станции астероидного пояса, бросив на прощание номер шлюза, к которому был пришвартован этот кусок дерьма. Верный Каин послушно следовал рядом. Клаус бегал по порту и пытался договориться о закупке продовольствия в кредит. Ибо денег у нас больше нет, потому как власти империи арестовали все счета. Нет, я, конечно же, не полный идиот, и у меня имеется заначка на чёрный день. Вот только до неё ещё нужно добраться. А пока придётся влезать в долги, если система нам это позволит. Подойдя к смотровому окну, я задумчиво рассматривал бесконечные просторы космоса, и вроде вид должен уже давно с то чертей на сердце каждый раз замирает от невероятной красоты. С поверхности планет всё это рассмотреть невозможно. Атмосфера сильная и скажет картинку о порой вообще скрывает её полностью. Вот только насладиться покоем мне было не суждено, а созерцание красот меня оторвал противный скрипучий голос. Слэш, братан, это твой чермет? Я обернулся и бросил презрительный взгляд на подошедшего ко мне человека. Выглядел он как кусок дерьма, который успели пожевать и снова выдавить через известное место. Сальные волосы свисали сосольками на лицо, нижнюю часть которого скрывала плешивая борода с застрявшим среди редких волос завтраком, а может и ужином тоже. Смердел от него просто адски, будто он даже не слышал о том, что существует гигиена. Про одежду лучше молчать. трепки, которыми моют сортиры, смотрелись бы куда лучше, чем это барахло. "Но вот его взгляд. Тебе чего?" всё же спросил я и на всякий случай положил ладонь на гриву Кайна. "Ты это, крон не подкинешь?" завёл вполне ожидаемую тему он. "Самому бы кто подкинул?" с кривой ухмылкой ответил я. "Двигал бы ты отсюда, пока тебя охрана не засекла". "Да ты и не сы". "Бра" Я с ним уже все вопросы обкашлял, заявил он с хитрым прищуром. Я напрягся. Ситуация явно выглядела странной. Слишком уж летиный взгляд у этого человека. Вот он вроде и хмыляется, но глаза остаются серьёзными, колючими. Да и не очень-то он похож на наркомана, которым прикидывается. Цвет лица здоровый и плутонский навоз. У него что, ногти на маникюрены? Я успел оценить всю опасную ситуацию и уйти в сторону буквально за мгновение до выстрела. Заряд плазмы прилетел в стену и с грохотом, рассыпался с напом искр по полу, оставив выжженную дыру во внутренней обшивке. Кайн Ринусс в атаку тут же, как только моя рука ушла с загривка и не позволил произвести второй выстрел. Откушенная рука упала на палубу, всё ещё продолжая сжимать пистолет. А крик боли захлебнулся в крови, которая хлынула из распахнутой глотки. Хвостом Кай нарудовал по плечи, чем самурайские кланы с далёкой планеты Яргас мечом. Я едва успел нырнуть под удерживающую скобу, когда залпы плазмы заполнили пристань. Огонь вели как минимум из пяти стволов. Зверь уже вовсю нарушал законы гравитации и мчался навстречу атакующим, отталкиваясь от стен. Он менял позиции так быстро, что руки стрелков за ним попросту не успевали. Вскоре из дальнего уголка пристани донеслись крики боли. Интенсивность стрельбы сразу упала, и я наконец решился на рывок. Нырнул рывком на и наполы, тут же ушёл в ковырок на ходу, подхватывая откушенную руку первого нападавшего. Разомкнуть мёртвые пальцы оказалось не так-то просто, особенно в вспотевших руках. Пришлось воспользоваться зубами, как бы это ни было противно. Всё-таки жизнь дороже брезгливости. Всё это время в меня продолжали полить, что помогло определить укрытие одного из ублюдков. Он засел в соседнем ангаре. и вскарабкался на платформу, предназначенную для мытья обзорных лобовых иллюминаторов. Я досчитал до 3 и резко высунулся из укрытия, дважды нажав на спусковой крючок. Увы, противник успел скрыться, и плазма с шипением пролетела мимо. Но и мне пришлось снова прятаться, так как его напарник тут же открыл огонь из дальнего конца галереи. Зато я теперь знал, где скрывается второй. Вскоре мимо меня прошмыгнула могучая тень Каина, который покончил с врагами в противоположном конце причала. Мне оставалось лишь прикрыть его атаку, что я и сделал. Снова высунулся из-за опорной колонны и дал несколько залпов в дальний конец галереи, позволяя зверю беспрепятственно проскочить к ближайшей цели. Каин в один прыжок преодолел расстояние до платформы и прямо в полете хвостом снес стрелку его тупую башку. Ну а последнего все-таки добил я. Он как раз высунулся из укрытия и попытался сбежать, видимо, уже понимая тщатность своих действий. Заряд плазмы угодил ему прямо в спину. Коридор тут же заполнило вонь сгоревшего мяса. Каин, фу, остановил зверя я, потому как тот уже хотел добить подранка. И да, последний противник всё ещё оставался жив, хоть и находился в плачевном состоянии. Однако, если прямо сейчас вколоть ему необходимые препараты, возможно, у него даже появится шанс выжить. Хотя, кто станет заниматься это ерундой. Иди поешь. Я потрепал Каина по загривку. Заслужил. Зверь тут же развернулся и в два мощных прыжка скрылся на причале, где оставил обезглавленный труп. Скорее оттуда донеслось весёлое чавканье, а я тенью навис над поверженным противником и с задумчивым видом, опустил ботинок на его обгоревшую до костей спину. Крик, полный боли, тут же ударил по ушам, отдаваясь приятным теплом в груди. Я с трудом удержал себя, чтобы не вкрутить каблук в позвоночник у блютку. Кто такой? Спокойным голосом спросил я. «А-а-а-а!» Продолжил голосить он. Пришлось убрать ногу, иначе кроме сладкого крика я от него ничего не услышу. «Я тебе сейчас легкие растопчу!» Пригрозил я. «Кто ты? Имя свое? Назови!» «Азат!» Простонал подранок. «Кто тебя послал?» «Азат!» «Твоя рожа в общей базе!» Ошарашил внезапным ответом он. За твою башку 20 кусков предлагают. Ну ничего. Ещё пара таких уродов, как вы, ценник быстро взлетит, усмехнулся я. Ладно, заслужил, ухмыльнулся я и выпустил заряд плазмы ему в затылок. Затем открыл визор, отоскал контакт Клауса и тут же вызвал напарника. Алло, небрежно ответил он. Я почти закончил. Закрой пасть и слушай внимательно, перебил его я. Наши рожи в межгалактическом розыске. Я только что команду наёмников в порту положил. Так что хватай ноги в руки и бегом на причал. В смысле, положил. Клаус, мы сейчас будем в этимологию слов вникать? Я сказал бегом на корабль. Через 2 минуты тебя не будет, улечу один. Клаус отключил связь даже раньше меня. Похоже, до него наконец-то дошла вся серьёзность ситуации. Если мы не успеем свалить в ближайшие 10 минут, начева сегодня, мы будем на нарах. А может и вообще поразить бесконечные просторы космоса без скафандров. Я бросился к кораблю. Каин зверь умный, и объяснять ему мои действия не нужно. На аборту ему умудрился влететь чуть ли не раньше меня. Скорее всего, он специально слегка притормозил, чтобы прикрыть мне спину. Не теряя ни секунды, я поспешил в рубку, где тут же запустил разогрев двигателей, лишь бы успеть выскочить из магнитных захватов. Но судя по всему, наёмники предварительно разобрались с охранной портой, чтобы те не мешали поимке опасного преступника. Эти выводы я сделал ввиду отсутствия сигнала тревоги. По идее, сирена уже должна была орать по всей станции. Корпус корабля загрохотал от вибрации, когда я включил зажигание. Даже Каин вздрогнул и принялся озираться в поисках опасности, но затем понял, что шум ему ничем не угрожает, и продолжил наводить частоту телом раздвоенным языком. Клаус появился на платформе, когда я уже собирался складывать трап. Можно сказать, успел в самое последнее мгновение. Без лишних вопросов он занял место первого пилота и принялся бегать пальцами по голографической панели управления. А уже через минуту корабль отстыковался от станции и направился к поясу астероидов. Эти глыбы содержат огромное количество металла и прекрасно сбивают любые радары. Хотя от прямой перенгации все же не спасут. Но для нее нужно иметь сигнатуру двигателя в прямой видимости, ну или иметь ее в базе. В нашем случае такое вряд ли возможно, потому как она постоянно меняется из-за неисправности последних. «Фух, вроде ушли!» — выдохнул напарник. «Без жратвы мы долго не протянем». Покачал головой я и задумчиво уставился в боковой иллюминатор. «И это не единственная наша проблема!» — усмехнулся приятель, продолжая диагностику корабля. «Система навигации глючит, так что о гипердвигателе можно забыть. Иначе он выйдет из-под пространства прямо в звезде, или еще хуже, в горизонте событий черной дыры. Что у нас поблизости?» Три обитаемые планеты, ответил Клаус. Одна из них принадлежит корпорации Доминат, зарегистрирована как испытательный полигон и без особого допуска на неё не сесть. Две другие примерно в двух земных сутках от нас. Первая низкоразвитая цивилизация с агрессивной религией, вторая имперский аванпост. По-моему, выбор очевиден. Но религиозную, уточнил Клаус, желательно мимо всех. Но нам нужно что-то жрать. Ну, кое-кто смотрю, уже брюхо набил, усмехнулся приятель, намекая на зверя. А ты бы предпочёл, чтобы он видел ужин в тебе? Вообще-то у нас в карцере двое пленных. В крайнем случае, можем сожрать одного из них. Надеюсь, ты шутишь. Может, я и редкостная скотина, но до каннибализма ещё ни разу не опускался. Значит, берём курс на духовное обогащение. Ты задание посмотрел? Нет, поморщился я. Ясно. вздохнул приятель. Планируешь смыцу под шумок? Надеюсь, я вхожу в твой план побега. Не выйдет, дружище, покачал головой я. Имперцы крепко держат нас за яйца. Боюсь, в этот раз нам придётся играть по их правилам. Так значит, правила всё-таки есть, ухмыльнулся Клаус и плавно облетел огромный валун. Само собой. Они есть всегда, даже если ты их не видишь. А этот ублюдок Конрад совсем нас не уважает, выругался приятель. Он поместил нас в самую задницу списка беглецов. Даже этот Никсавин попал в топ-20. Ты действительно хочешь, чтобы за нами гонялась вся галактика? Да я не это имел в виду. Я тебя понял. Но пока наша поимка не окупает вложений, мы можем чувствовать себя в относительной безопасности, хотя официальных планет империи всё же придётся избегать. Странное чувство, усмехнулся Клаус. Не думал, что когда-нибудь почувствую себя в шкуре наших клиентов. Лучше не привыкай. Закончим дела и свалим на парадизус. Но для начала нужно забрать наш паладей. Если имперцы его ещё не выгребли, сомневаюсь, покачал головой я. Вряд ли о нём знают. Да и не полезут они на квадрат. Без Кайны их там быстро в дерьмо переварит. Может, ты и прав. Ну что там, с заданием. Тебе так не терпится стать имперской подстилкой? Раньше сядем, раньше выйдем, резонно заметил Клаус. тем более, что нам всё равно не избежать этой участи. Так чего ради оттягивать удовольствие? На, сам посмотри. Я скинул папку, обозначенную тремя нулями, на облачное хранилище и передал доступ напарнику. Тот некоторое время молчал, изучая документ, а затем расхохотался во весь голос. Мне стало любопытно, что же такого забавного он там нашёл, и я полез изучать информацию. С первых же строк стало понятно причина веселья. Нас отправляют на землю В самое сердце империи. Для людей, находящихся в розыске, это равнозначно самоубийству. «А Конрад начинает мне нравиться», — продолжая веселиться, произнес Клаус. «Все меньше и меньше». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» «Похоже, империя все-таки знает о нашей заначке». Не разделяя веселье напарника, задумчиво пробормотал я. «С чего такие выводы?» «С того, что нас вынуждают сменить личность, а бесплатно за такое никто не возьмется». Есть у меня одна идея, но возможно, она тебе не понравится. Выкладывай. Как насчёт Джесси и Стэв Клаус? Ты идиот? Я же говорил, что тебе не понравится. Но ты вначале выслушай. Они ведь журналистки, а значит, смогут получить доступ хоть во дворец императора. Это я без тебя прекрасно понимаю. Вот только вряд ли они смогут провернуть остальную часть операции. Они нет. А вот люди, которых они наймут, запросто «И чем ты собираешься за это платить?» «Ну ясен пень чем!» — ухмыльнулся Клаус и погладил свой член. «Младший братик со всем разберется!» «Озабоченный придурок!» — усмехнулся я. «Ты можешь думать о чем-то еще, кроме баб?» «Могу, но не вижу в этом никакого смысла. Тем более джаз, кажется, на тебя запало. В прошлый раз они помогли нам без лишних вопросов, а это дело гораздо проще предыдущего. Давай решать проблемы по мере их поступления». Для начала разберёмся со жратвой, а там уже решим, каким образом двинем на землю. Так и скажи, что хочешь лично посетить колыбель человечества, а тебе не терпится кому-нибудь раздвинуть ноги. И жноу, не вижу в этом ничего плохого, усмехнулся Клаус. Я тебя по-братски прошу, не вздумай залезть на какую-нибудь монашку. Нам только с религиозными фанатиками проблем не хватало. Ну и кто тебя заижик тянул? Как мне теперь перестать об этом думать? Клаус Я серьёзно? Ладно, шеф. Буду держать младшего Клауса под контролем. И почему я тебе не верю? Вздохнул я и погрузился в чтение документов, которые передал мне генерал Конрад.